«Эрфлект намбер личный самолет президента Соединенных Штатов Америки. По трапам его опускались группы отрядов морских котиков, и вскоре он стал похож на окруженный прихвостнями Приморский замок. Открылось днище корабля, и изнутри выдвинулась платформа. Главный пассажир, сопровождаемый генеральным штабом, вышел на помост, высоченный, энергетический и в раскачку «Дуайт Солю Солюкс». Он что-то пробормотал одному из своих офицеров и помахал рукой в нашу сторону — Офицер извлек из парусиновых брюк пару сигнальных флажков. Акси-Вакси и Холмский переглянулись. В порхании флажков угадывалась Международная декларация морской стражи. Два друга тут же доложили своему кафтарангу. «Они приглашают нас причалить к платформе. Встреча пройдет в неформальных обстоятельствах». Катер Бойко двинулся в сторону причала и в два счета забросил пару канатов — Несколько морских пехотинцев обеспечили быструю швартовку, и катер левым бортом притерся к Святой Корове. Экипаж сторожевика спрыгнул на платформу и выстроился вдоль причала. Радгер Марк, Фитьов Сагбеев, Валера Садовский, Вов Касиновский, Акси наш поэт, Сережка Холмский, Большие Уши, Оксана и Люда Крутояровы, Кок Сверчков и его брат, командир Ковторан Сверчков, все выстроились, в общем, в количестве девяти человек, Кое-кто в морских тельниках, в штанах из чертовой кожи, один или двое в боксерских трусах, две девчонки в волейбольных шортиках, кок в фартуке и кэп в белом кителе с прежней заслугой в виде звезды «Пурпурное сердце». Оркестр, выпроставшийся через хвостовую турель, тромбон, корнет, сакс и туба, заиграл переработанную в синкопе процессию Генри Персела к «Король Артур». Все встали. 75 человек экипажа, Включая дежурных членов генштаба, разобрались по порядку. Поигрывая руками и ногами, все представители были похожи на легкую тренировочную команду, готовую отметить 12-часовой перелет из штата Делавер по поворотам российского водного потока прямым ходом на юг. и Солю Солюкс подозвал капитана Сверчкова к себе, и тут они слегка пошептались друг другу на ухо. После этого президент оттянул вниз рукава и штанины военно-полевого костюма, Дорогие друзья союзники и командир сторожевика-знаменатель! Мы очень рады прибыть в назначенный час к месту нашей встречи. Образ вашего маленького корабля за последнее время стал символом борьбы за осуществление политики ленд в ее южном варианте. Имена вашего юного экипажа стали известны благодаря публикациям в нашей прессе «От берега до берега». Героическая роль знаменателя в ходе борьбы против попыток захвата крепости Зеленый Гай путем массированных атак с дирижаблей, некогда принадлежавших ВВС Муссолини, не говоря уже о тысячных атаках парашютистов и торпедистов, грандиозным образом воодушевила приближающиеся к Волге отряда наших тинейджеров. Конгресс на закрытом заседании поручил мне наградить эту вашу девятку орденами США — И я с огромной честью выполняю это задание. В этот момент джазовый квартет заиграл на полном пределе своих возможностей пьесу за Сикстентон», а также взыграл и президент. Части его тела пришли в движение. Он извлекал из разных карманов девять разных комплектов правительственных наград. И всякий раз юнцы, подростки, юницы, получая награды, выкидывали коленца, прокручивались в ПДД. И далее все пуще пускались и все резче подпрыгивали, и творили сальто и кульбиты, повороты колесом, и делали стойку с обращенными к солнцу ногами. Надо сказать, что весь собравшийся на платформе люд волей-неволей поражал юнсам и делал вид, что они все танцуют джиттербак на корпоративной вечеринке правительственной администрации. Девушки из святой коровы, то есть машинистки, стенографистки и радистки, кружились с высокими чинами Однако никто из них не достигал таких высот, которых достигли две сестренки Крутояровы, кружащие босиком среди младших офицеров и младших сержантов Стаффа. Затем из гидроплана вылезли столики на колесиках с утрамбованными составами пива и шампанского. Как это здорово! Вот так раскрутиться, без всякой помпы, без всякой огласки перед лицом большевистской комендатуры. Вперед, давай, крути! В скором времени апофеозная встреча простых людей и начальников... перерастет в спонтанную загибаловку простых ребят и начальников отделов. Сборище за островом 99 готово было преобразиться в гнездилище центровых коммуникаций и прямых направлений Ленд-Лиза, чтобы постепенно в районе Астрахани открыть южное крыло Атлантических федераций. Углубление крыла и рост флотилии зависели друг от друга. Позднее мы расскажем, как это все выглядело, пока преждевременно К прибытию знаменателя в зону огромной бухты «Остров-99» там находилось не менее сотни больших транспортных и боевых судов, принадлежащих как краснознаменной КВФ, так и коммерческой Ганзе. Крупные охотники прослеживали небо и воду, канонерки меняли смены, облекали кумполы дежурных стальными касками, освободившихся отправляли на плав клубы, главный калибр флотилии с остальными двуствольными башнями которые могли поворачиваться на 360 градусов в подве на каждый борт, а всех этих речных линкоров в зоне номер 99 числилось не менее полудюжины, увлекали очень идеальной воинской дисциплиной. Корабли Ландлиза разгружались и ждали команд под покровом камуфляжных тентов. Почти все они были экипированы зенитными установками, а стало быть, были укомплектованы кадровыми военморами только в штатских куртках. иные из плав единиц достигали главной базы на острове 99, находясь в состоянии послевоенных столкновений. Часть бортов волокли за собой шлейфы дыма и беснования огоньков под прикрытием утесов, они разгружались от раненых. Их заменяли пожарные бригады. На утесах и в маленьких бухточках после долгих переходов моряки устраивали маленькие пикнички. На трех больших, полуразвалившихся дебаркадерах устроены были так называемые плавклубы, с государственными и частными мероприятиями отдыха. В этот бесконечный июльский вечер в бухте президентствовало ажиотажное настроение. Среди многоступенчатой корабельной массы водрузилась величественная святая корова с открытыми люками, с опущенными трапами, окруженные посыльными и транспортными малыми средствами. Происходила многозначительная циркуляция, типичная для мощного центра великой страны. Неподалеку от этого центра стояли три военных гидроплана основного конвоя. Едва мы вошли в базовую бухту и стали пробираться к основному причалу, как на раздвижной мачте номер один появился сигнал разноцветными флажками «Привет героическому борту Комон-Денуменейтор!» Мы все подбросили то, что у каждого из нас было на головах, мичманки, береты, а те, у кого ничего не было на головах, просто махали пустыми, но веселыми руками, И так прошли мимо к Швартовым. Мы выскочили на доски и почапали к дебаркадеру ишкар где, по нашим сведениям, находились наши подружки из пресловутого пионер-лагеря «Пустые моркваши». Вдруг увидели на кормовой постройке целую толпу американцев, которые все курили массой, создавая над собой антикомарийный дым. Им всем после драных, опустошенных российских просторов хотелось в кино. Мы прислушались... и поняли, что очередь стоит на кинофильм «Серенада Солнечной долины». Тот самый, что мы еще во время войны смотрели. Когда Шране вузовцы крутил, мы к нему каждый по несколько раз ходили на всю эту американщину. Мы стали тогда толковать об этой «Серенаде» и так внедрились, что постепенно стали проходить насквозь через все действие. Собственно говоря, в этом фильме были две человеческие массы. Одна одиночная в лице норвежской фигуристки на льду Сони хени И другая, более-менее массовая, а именно в составе биг-бенда под руководством Гленна Миллера в прозрачных очках, то есть в составе 30-35 фигур, американский джаз, которому предстоит покорить мир».